Играк Ганнибал, надвинув каскетку на рыжие волосы с зонтиком под мышкой и руками в карманах, насвистывая, удалился, оставляя Марианну немного не в себе от услышанного. Медленно возвращаясь назад, она посматривала на стоявшую перед пти Джаннет карету. Тот, кто сидел в ней, не мог видеть ее разговаривающей с рассыльным в углублении двери. Он мог предположить, что она вошла к Леруа, забыв там что-нибудь, а мальчик позвал ее туда. Как ни в чем не бывало, она поднялась в карету и, пока Фан не укутывала ей ноги меховой полостью, бросила кучеру Ламберу: а, те, а теперь к у королевы Испании. «Слушать, мадемуазель. Элегантная двухместная карета, запряженная великолепными ирландскими русаками, проехала мимо стоящего фиакра, в глубине которого Марианна заметила неопределенную темную фигуру, повернула на углу у кафе Данжес и углубилась под деревья итальянского бульвара. Марианна немного выждала, затем обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть выезжающий на бульвар черный фиакр. Когда карета остановилась возле знаменитого мехового магазина, Марианна снова оглянулась и увидела фиакр, пристраивающийся позади большой повозки меховщика. Она еще заметила своего преследователя у почтанта, и когда его упряжка прибыла, наконец, на Рю-де-Варен, черный фиакр по-прежнему находился в поле ее зрения. «Не нравится мне это», — подумала Марианна в то время. Пока Жорис, портия особняка открывал ворота перед лошадьми. Кто эти люди? Почему они следят за мной? У нее не было другого способа узнать это, кроме сообщения о происшедшем в очередном рапорте. Если слежка велась с благословения Фуше, он ничего не предпримет. Если же человек в черном фиакре не из его людей, он, безусловно, даст звезде какие-нибудь указания. Немного успокоенная таким решением, Марианна вышла из кареты и, предоставив Фанне заниматься пакетами, вошла в просторный вестибюль и направилась к мраморной лестнице, чтобы пойти сделать отчет о своей утренней прогулке. Она торопилась, потому что через несколько минут должен был прийти на очередной урок господин Госсек. Эти уроки постепенно стали главным содержанием ее жизни. Она зажгла своим энтузиазмом и престарелого Мэтра и прилагала максимум усилий, чтобы поскорее добиться свободы но едва она ступила на первую ступеньку, как Куртиад, коммердинер князя, остановил ее. Его светлейшее сиятельство ожидает мадемуазель в своем кабинете. Сказал он ей, никогда не изменявшим ему размеренным тоном, являвшимся неотъемлемой частью образцового слуги, каковым являлся Куртиад. После почти тридцатилетней службы у князя Он стал кое в чем походить на него, позаимствовав даже его некоторые невинные причуды. В доме Куртиад занимался только особой князь, и среди других слуг, которые побаивались, но и уважали его, был облечен властью, подобно серому кардиналу. Поэтому мнимая мадемуазель Малерус посмотрела на него настороженно. — Его сиятельство? — «Вы хотите сказать, князь?» «Его светлейшее сиятельство!» С нажимом повторил куртиат, кланяясь и слегка поджав губы, что означало осуждение подобного неуважения. «Они изволили поручить мне передать мадемуазель, что они ждут ее, когда она вернется». — Прошу, мадемуазель, следовать за мной. Подавив движение недовольства при мысли об уроке пения, Марианна пошла за слугой до дверей кабинета знакомого ей значительно лучше, чем Толеран мог предполагать. Куртиад осторожно постучал, вошел и доложил. — Мадемуазель Малерус, монсеньор. — Пусть войдет, Куртиад а вы отправляетесь предупредить мадам де Перегор, что я буду иметь честь приветствовать ее около пяти часов, а? Э? При появлении девушки, сидевший за рабочим столом Талейран встал до короткого приветствия, затем снова опустился, знаком приглашая гостью располагаться. Верной своей привычке он был одет в черное... А сверкавший на его фраке орден Святого Георгия напомнил Марианне, что он сегодня завтракал со старым князем Куракиным, русским послом. На углу стола в старинной алебастровой вазе раскрывали свои лепестки восхитительные темно-красные почти черные розы, не издававшие однако никакого запаха. А в комнате ощущался легкий аромат вербены, так любимой Толлерианом. Луч солнца оживлял обстановку, лишая ее обычной строгости и делая более мягкой и интимной. Присев на краешек стула, Марианна едва смела дышать в тишине, нарушаемой только легким поскрипыванием пера князя по бумаге. Когда письмо было закончено, Толейран небрежно бросил перо и поднял бесцветные глаза на девушку. Выражение их было холодным и загадочным. И Марианна неизвестно почему ощутила беспокойство. Похоже, что госпожа графиня де Перегор питает к вам большое доверие, мадемуазель Майорус. Немалый успех, вы знаете? Каким волшебством вы воспользовались, чтобы выиграть подобную баталию, иначе это не назовешь? Госпожа де Перегор слишком молода, чтобы быть двуличной. — Может быть, ваш голос? — Возможно, монсеньор, но я так не думаю. Просто я говорю по-немецки. Госпожа графиня чувствительна не к моему голосу, а к звукам родной речи. — Охотно верю. Мне кажется, вы знаете многие языки. — Четыре, монсеньор, не считая французского. — Черт возьми! Там знают толк в науках в Британии. Никогда не подумал бы. Впрочем, это побуждает меня предложить вам, если вы согласитесь, место временного секретаря. Вы могли бы быть мне полезны для перевода некоторых писем. А книги неохотно одолжит вас мне. Предложение оказалось совершенно неожиданным. Марианна почувствовала, как волна крови залила ее щеки. То, что предлагал ей Толеран, было невозможным. Если бы она стала его секретарем, Фуше немедленно узнал бы об этом и осчастливленный подобной удачей и тут же потребовал бы более подробное и интересное донесения.